Глава шестьдесят седьмая. Мам, мы пойдем гулять? Заглядывает в комнату мышка. Ты обещала? Оторвав взгляд от планшета, тру пальцами переносицу, в глаза будто насыпали песка. Да, дай мне, пожалуйста, еще полчаса, я закончу работу и проедемся в парк. Можешь пока собираться. Дочь уходит в свою спальню тихо прикрывая дверь и оставляя меня одну. Испытательный срок начался с новой недели, аккурат тогда, когда я отправила подписанные документы в агентство. График удобный. Работаешь, когда посчитаешь нужным. Удаленно. Главное – вовремя сдавать план, а он у меня пока не сказать, что насыщенный. Обычно я управляюсь за пять, максимум шесть часов. Сохранив готовую работу, встаю с кровати и направляюсь в ванную комнату. Наношу на губы блеск, на ресницы тушь. Прохожусь кистью по лицу. Из одежды выбираю то, что удобнее для прогулки с ребенком: Топ-шорты и кроссовки. А вдруг тоже захочу попрыгать на батусе. Когда захожу в комнату к Маришке, то с трудом сдерживаю улыбку. Такая она самостоятельная и взрослая, что даже не верится. У дочери тот возраст, когда уже никак не повлияешь на выбор одежды. Она сама одевается так, как посчитает нужным. Никаких детских принтов, розового и, боже упаси, рюшей для выхода в люди. В гардеробе преобладают преимущественно темные и постельные оттенки. Но мышки идет. «Красиво!» Дочь крутится вокруг своей оси, показывая образ. Проходит с расческой по густым черным волосам и связывает их в тугой высокий хвост. Я довольно цокую языком и одобряюще киваю. «Ты прелесть!» Из дома мы выходим спустя полчаса, оставляя Галину Сергеевну на хозяйстве. Предполагали поехать вместе с нами, но в сильную жару у свекрови максимально шпарит давление. И прогулки, как каторга. Я завожу машину, включаю навигатор, ввожу адрес популярного парка развлечений. Нам бы отвлечься и повеселиться. При лучшем раскладе найти там новых друзей. В нашем дворе есть детская и спортивная площадки. Территория закрыта, что удобно. Но обычно народ там собирается ближе к вечеру. Мы довольно быстро доезжаем до места назначения, миновав пробки. А в дороге поем песни, смеемся и шутим. Я не изображаю беспечность, а действительно стараюсь ее поймать. Несмотря на ноющую дыру внутри, окончательно погрязать в апатии, не планирую. Когда только родилась мышка, я со своим синдромом отличницы была теоретически подготовлена к материнству. Думала, что зазубрила материал от и до, и априори совсем справлюсь. Реальность здорово щелкнула по носу. Она оказалась не хуже, нет, просто другой. Синдром отличницы для молодой мамы — это прямой путь к выгоранию. Я старалась и пеленки погладить, и массаж грудничку сделать, и на прогулку выйти обязательно два раза за день, как написано в книжке, не уделяя ни минуты времени лично себе. А в один прекрасный день при таком графике просто иссякли силы и начались срывы на ребенка, мужа и окружающих. Непонятно только, кому было лучше от грёбаной образцовости. К счастью, жизнь учит пересматривать отношения ко многим вещам. Не стоит пытаться везде успевать и быть первой. Совершать ошибки нормально, уставать тоже. А просить помощи точно не стыдно. За материнство не ставят оценки. Оно не должно быть строгой обязаловкой, а только в радость. «Мам, а папа к нам присоединится?» Спрашивает дочка, прогуливаясь по длинной каштановой аллее. Вокруг красиво. Парк огромный, аттракционы новые. В нашем маленьком городке таких не сыщешь. «Не уверена. У него много работы, малыш». «А ты позвони, позвони!» Тон настойчивый и требовательный. Кого-то напоминает. Я сдаюсь и сажусь на скамейку. Достав телефон, на несколько секунд зависаю над номером мужа, который знаю давно и на зубок. Наиль отвечает на втором гудке. На заднем фоне привычный шум и суета. Работа, должно быть, идет полным ходом. — Привет. Занят, да? Шаги, хлопок двери... Пульс от чего-то срывается. Не думала, что разговор с самым близким для меня человеком будет сопровождаться настолько сильной нервозностью. — Говори, Поль. Я набираю в легкие больше воздуха, отслеживаю, как мышка уносится на бесплатную площадку, чтобы покататься на качелях. А могла бы и сама набрать отца, между прочим. — Марина интересуется, сможешь ли ты приехать к нам. Мы в парке у торгового центра. На другом конце звучит рваный выдох. Не так, чтобы я удивилась, но сердце ёкает. Мне должно стать легче, но почему-то нет. Если откровенно, то Наиля не хватает. И мне, и дочери. Но взывать к его совести я, конечно же, не стану. Никак не смогу вырваться. Давай на выходных. Да, без проблем. Я передам. Голос звучит спокойно и беспечно. Я хочу закончить разговор и даже отрываю мобильное от уха, но почему-то не довожу начатое до конца. Видимо, жду, что Наиль первым положит трубку. «Поль, мне жаль. Скажи мышке, что я ее очень сильно люблю». Киваю, будто муж может меня увидеть. На деле просто молчу. «И тебя люблю, Поль». Звучит чуть тише. Я зажмуриваюсь буквально на долю секунды и сдерживаю прорывающиеся слезы. Когда в последний раз слышала признание, уже и не вспомню. Но вытолкать из себя похожий ответ попросту не могу. «Мне пора идти». Сглаживает ситуацию Наиль. «Хорошо вам погулять. И до вечера». Завершив звонок, крепко обнимаю себя руками. Скидываю взгляд, замечаю расстроенную дочку, когда она успела пасть духом, я упустила. Оказывается, за пять минут игры на площадке, Маришка нашла себе новую подружку и тут же обратила ее во врага. Так вышло, что мышка сложно сходится с другими детьми, вспыльчивая, гордая, нетерпящая несправедливости. В родном городке в числе подруг ходили только избранные и проверенные временем. Тут, очевидно, будет во много раз сложнее. В чем дело? Почему насупилась? Дочь указывает в нужную сторону. Искренне недоумевает, почему, чтобы покататься на качелях, обязательно втираться в доверие и обманывать. Можно же просто открыть рот и попросить. Вместо того, чтобы расстраиваться и снова ждать очереди, предлагаю альтернативу пройтись замороженным. Довольно скоро мы находим поблизости разноцветный киоск. Просим два рожка – ванильный и клубничный, а еще воду и салфетки. Когда заказ уже выполнен, продавец огорашивает новостью – терминал временно не работает. Об этом написано на табличке, но я, в силу невнимательности, упустила этот момент. Открыв сумку, растерянно шарю рукой по отделам. Налички, к сожалению, у меня нет. Только карта. Но до ближайшего банкомата бежать тоже не выход. Мороженое к тому времени растает в плюс 30. Ну, будем что-то решать. Хмурится продавец. Я открываю рот, чтобы попросить перечислить сумму на расчетный счет предпринимателя, но голос за спиной стопорит. Добавьте к заказу еще одно шоколадное. Я оплачу. Включив защитную реакцию, тело будто каменеет. Пульс звучит глухо, сердце затихло, движения скованные и ограничены. Я силюсь, чтобы обернуться, чувствую страх, бессилие и зреющий внутри конфликт. На плечи вместо жары опускается стужа, морозит и колет холодными иглами. «Привет!» – произносит Саша бегла, окинув его взглядом, отвлекаюсь на тающие рожки. В голове возникает дурацкий диссонанс. Как оно может таять, если у меня зуб на зуб не попадает? А ты тут? У меня встреча в Лео. Так получилось, что приехал на полтора часа раньше. Слежу, как достает портмоне. Отсчитывает новенькие купюры и вручает их раздраженному продавцу. Понимаю, что не верю ни единому слову. Ни в совпадение, ни во встречу. Даже в придуманный наобум ресторан, которого я тут не видела. «Я рассчитаюсь», — произношу хрипло. Журавлев усмехается. Судя по тому, как горит щека, внимательно и цепко смотрит. «А как же?» Я забираю рожки из подставки. Клубничный вручаю мышке, себе беру ванильный. Руки подрагивают. Я злюсь и негодую. На себя, на Сашу, на мужа, на всех. Две мои параллельные жизни не должны были пересечься. Ни при каких обстоятельствах. Маришка дергает меня за локоть. Очевидно, хочет поинтересоваться шепотом, но получается плохо. Журавлев, конечно же, слышит. «Мам, а кто это?» Перевожу взгляд прямо в карие игривые глаза. Замечаю дернувшийся уголок губ. Транслирую гнев, протест, что угодно, но только бы не смел. Я беру дочку за руку и мысленно перебираю варианты, но отсекаю почти каждый. Все они дрянь. И я тоже дрянь, что допустила это. «Привет, ты Марина?» «Нет-нет, боже, нет, просто, блядь, заткнись!» Саша не теряется и обращается к моему ребенку, то ли не желая меня понимать, то ли действительно не видя в этом ничего особенного. Я вскидываю глаза к небу, сжимаю зубы, чувствую, как сердце ухает вниз и резко взлетает вверх, тарабаня где-то в горле. «Да!» – удивляется мышка. «Круто! А меня зовут Саня!»